Глава пятая. Будущая мать. Эленор. Эленор осторожно провела кончиками пальцев по календарю, который держала в верхнем ящике. Сегодня у нее было бы шесть месяцев беременности. Потеря до сих пор ощущалась острой, болезненной и мучительной. Она перестала вычеркивать дни, но продолжала отслеживать стадии беременности, читая книгу «Будущая мать». Убрав календарь обратно в ящик, она пошла в ванную и к новому дню. Под глазами у нее были мешки, и, глядя на них в зеркало, Эленор жалела, что ее телу не хватает совести дать ей выспаться. Каждую ночь она просыпалась часа в три, чтобы сходить в туалет, хотя у нее на мочевом пузыре больше не лежал зарудыш. Может, тело до сих пор привыкает, или это фантомные симптомы? Поплескав лицо теплой водой, она поплелась по коридору к молитвенной кладовке на утренний ритуал. Теперь, надевая свое одеяние, она молилась за младенца, которого родит кто-то другой. Опустившись на пол, Эленор проделала все положенное, но в последнее время у нее не получалось молиться от души. Поднявшись с колен, она продолжала тревожиться насчет того, смогут ли они все провернуть, и думать о женщине, носящей ребенка, которого не смогла выносить она. Мать Маргарет сказала об этой девушке только то, что она из хорошей семьи, образованная, симпатичная и незамужняя. Спускаясь в кухню, Эленор думала, если бы она носила того первого ребенка еще в школе, то оказалась бы с другой стороны системы. Отдала бы ребенка женатой паре, которая не могла иметь детей. Она испытывала благодарность за то, что этого ей делать не пришлось. Эленор поставила кипятиться кастрюлю воды, чтобы сварить на завтрак яйца. Глядя, как вода начинает закипать, а потом идет пузырьками, она снова задумалась о том, сможет ли Уильям любить генетически чужого ребенка. Она знала Прайда в почти два года». И все это время они шумно гордились своим происхождением, всеми поколениями образованных, богатых, светлокожих негров со связями. Поэтому Эленор сложно было поверить, что Уильям и Роуз действительно смогут принять, что из-за нее их род закончится. Но у них хотя бы оставались Теодор и его идеальная невеста. Они наверняка без проблем родят ребенка. Звонок в дверь отвлек ее от размышлений. Эленор остановилась у зеркала в прихожей, чтобы проверить, на месте ли накладка на живот, которую сделала для нее Роуз Прайт. Убедившись, что все в порядке, она открыла дверь и на мгновение заморгала от ослепевшего ее яркого солнца. «Доброе утро, миссис Прайт!» «Миссис Портер попросила это вам доставить». Подросток в шерстяной кепке держал две стоящие друг на друге коробки. Элеонор жестом предложила ему зайти. «Отнеси это в кабинет, пожалуйста». Порывшись в кармане, она дала ему десять центов. «Спасибо!» Когда она сказала миссис Портер, что врач велел ей никуда не ездить до родов, та настояла, чтобы Эленор продолжала работать над мелкими проектами. «Тебе нужно, чтобы мозг продолжал работать», — сказала она по телефону. Чтобы Эленор могла продолжать помогать миссис Портер и учиться в Говарде, Уильям договорился, чтобы курьер доставлял ее письменные работы в университет и забирал для нее еженедельные задания от профессоров. Эленор не представляла, что бы делала, если бы ей пришлось полностью отказаться от архивной работы, особенно если учесть, что Уильям теперь проводил в больнице по 12-14 часов в день. Хотя Эленор пряталась всего несколько недель, изоляция уже действовала ей на нервы, так что когда через час после доставки коробок позвонила Надин и спросила, нельзя ли заскочить к ней и принести ланч, Эленор так хотела с кем-то повидаться, что она согласилась, не задумываясь. За 15 минут до прибытия Надин один Эленор старательно выровняла и закрепила на животе прокладки, убедившись, что они сидят точно так, как надо. Потом она сменила простой домашний халат на одно из новых платьев с запахом, который Роуз заказал из каталога Лэйн Брайант, а сверху кардиган в резинку. Когда пришла на один, Эленор специально открыла дверь, держа в руках стопку книг, чтобы не обниматься и обойтись поцелуем щеку. «Агай, ну ты хороша!» — засияла Надин. «Здорово, что ты зашла». Эленор повела ее в столовую слева от прихожей. Они редко ей пользовались, но деревянный стол там был большой и массивный. Идеальное место, чтобы сидеть спокойно, не беспокоясь, что тебя будут трогать. Между ними стояла хрустальная ваза с герберами. Стол был заранее накрыт зелеными льняными салфетками и тарелками из фарфорового сервиза «Эленор». Наден поставил на стол еду. «Не стоило так беспокоиться ради меня. Очень уж парадно». «Никакого беспокойства. Зачем иметь красивые тарелки, если никогда ими не пользоваться?» Усмехнулась Эленор. Ну ладно, как у тебя дела? Надин распаковала ланч, салат с морепродуктами, припущенный шпинат, коктейльные креветки, кусок хорошо пахнущего сыра и крекеры риц. Да ничего, периодически ужасный геморрой, трудно долго сидеть, сказала Эленор, предсказывая прочитанное о симптомах первых шести месяцев беременности. Ну, у тебя хотя бы осталось красивое личико. В моей семье у женщин во время беременности, но остановился ужасно широким. «А ты выглядишь совсем как раньше, не считая круглого животика». Улыбнулась Наден. Эленор заставила себя улыбнуться в ответ, легонько положив руку на живот с накладками. «Ижога просто ужас», — вставила она еще один факт. «Но дело того стоит». «Точно стоит». Наден сунула в рот кусок сыра и крекер. Выглядела она, как обычно, великолепно. «А имя вы уже придумали?» «Если мальчик, то Уильям хочет Уильяма третьего». «Что тут можно возразить?» Эленор специально опустила голос пониже и усмехнулась. А если девочка? Эленор вздрогнула. Она вспомнила о мертворожденной дочери и прогнала из памяти образ ее крошечной ножки. Еще думаем. Может, Эмма или Эмили? Дочку нужно назвать в честь тебя. Я на один, а моя мать Нэнси. Очень мило. Я добавлю в список. Эленор потеребила вилкой салат. «Не забывай по утрам и вечерам втирать в живот масло какао, чтобы не жить всю оставшуюся жизнь с этими ужасными растяжками». «О, я очень за этим слежу». «У матери они есть, и поэтому я никогда ее не видела в трусах и лифчике. Говорит, я ей на всю жизнь шрамы оставила». «Зато смотри, что она получила взамен». Промурлыкала Эленор, заставив Наден улыбнуться. Они принялись за еду, а Наден стала рассказывать университетские новости, которые Эленор еще не слышала. Она цепляла за каждую деталь каждой вечеринки, которую описывала Надин, даже не ожидая, что так соскучилась. В «Пятницу я наткнулась в клубе Бали на Грету Хэбберн». Надин помахала в воздухе вилкой. «И как она нашла себе мужчину?» «Насколько я знаю, нет, но много болтала про вечеринку в честь помолвки Теодора Прайда в Нью-Йорке. Хвасталась, как проведет День Благодарения с лучшими друзьями семьи. Сколько будет гулять по магазинам?» У Эленор застучала в висках. Грета едет в Нью-Йорк, а ей придется сидеть дома и делать вид, что она слишком плохо себя чувствует для поездки. «Если она начнет тебя бесить в Нью-Йорке, просто поставь ей подножку. Может, это ее заткнет?» «Хороший совет», — сказала Эленор с притворным смехом. Они поболтали про девочек из их общежития, кого взяли в какое сестринство, кто, по мнению на один, станет королем и королевой осеннего бала. Эленор кольнула печалью. Она пропускала все праздники последнего курса, но... Дело того стоило. Ребенок того стоил. Когда они наелись досы, то Надин встала. «Ладно, я пойду, у меня дважды в неделю вечерние занятия по статистике, чтобы пересдать экзамен, который я завалила в прошлом семестре». «Это потому, что ты слишком много веселилась на вечеринках». «Ну, в этот раз придется сдать. А то я не закончу вовремя, и родители мне это еще долго припоминать будут». Эленор не хотела вставать и рисковать, что Надин ее обнимет. «Я так наелась, что мне не встать. Ты не против, если я не буду тебя провожать? Посижу тут и почитаю». «Конечно нет». Надин чмокнула ее в лоб и сказала, «Заботься как следует о моем крестном ребенке». Потом она ушла. Когда за Надин закрылась дверь, Эленор подумала про эту чертову Грету. Даже теперь она оставалась занозой для Эленор, и от этой занозы никак не удавалось избавиться».